Лекцию о стрелковом оружии читал пожилой гвардии майор. Орденские планки, значки и все другие виды отличий покрывали его грудь броней, рядом с которой новгородские кольчуги показались бы женскими рубашечками. Двое пожилых старшин сверхсрочников вытащили на сцену и установили на столе образец какого-то стрелкового вооружения. Оно выглядело ужасно. Неясно было даже, где у него начало и где конец. Майор с удовлетворением оглядел зал, из которого тянулись к ужасному оружию, любопытствующие шеи. «Есть тут товарищи, которые знакомы с этим оружием?» — спросил майор. Мы молчали. «Я знаю», — сказал майор, — «что многие сейчас думают... А зачем мне стрелковое оружие, если я, мол, моряк и служил на подводной лодке? Думаете так? «Думаем — Думаем, — согласился ящик и протер очки. — А есть такие, кто возьмется разобрать этот образец? — спросил майор. — Нет? — то Разрешите я попробую, — спросил китайец и встал. — Пожалуйста, сюда. — пригласил майор китайца на сцену. Китаец неторопливо вылез из рядов, громко приговаривая, проходя между сидящими, не поворачиваясь к ним задом, так учили в Древнем Китае. — А голову за это не отрубали? — спросил я. — Нет сосуд, только нос, — успел ответить он и пошел на лобное место к ужасному оружию. — Много болтаете, — заметил майор. «Разрешите ваш носовой платок, товарищ майор», — сказал китаец, поднявшись на сцену. Зал, привыкший к его выходкам, сдержанно заржал. «Мы не в цирке, товарищ, а я не Кио. Марш на место». «Если без китайских церемоний», — сказал китаец, «я разберу и соберу эту игрушку за пять минут с завязанными глазами». «Вы не сделаете этого и за десять?» — С открытыми, — сказал майор, покрываясь пятнами. — Прошу завязать мне глаза, — сказал китаец. — Есть у вас платок или нет? — Долго вы собираетесь дурака валять? — спросил майор.